Они причалили к кольцам Перейской гавани, когда в порту уже было полным-полно народу. Оставив лодку на попечение двух друзей, тайс с Эгисихорой, пользуясь относительной прохладой левконота, белого южного ветра, расчистившего небо, пошли вдоль большой стои, где торговля была уже в полном разгаре. У перекрестка дорог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 наверное пригнал на портовый рынок какой-нибудь богатый землевладелец, чтобы избавиться от них. Таис возмутила это продажа свободных людей некогда знаменитого города. Перед помостом остановился высокий человек с напудренным лицом, окаймленным густейшей бородой в крупных завитках, видимо сирийц. Небрежным движением пальца он велел торговцу, Вытолкнуть вперед младшую женщину, остриженные волосы которой густым пучком лежали на затылке, перехваченной вокруг головы узкой синей лентой. По пышности и густоте пучка на затылке таяс определила, каких великолепных кос лишилась Фиванка, красивая девушка лет 18, обычного для Эллина к небольшого роста. Цена, важно, бросил сирийц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 и сириец решительно шагнул к другой кучке рабов, сидевших на каменном помосте в нескольких шагах от филанцев. Торговец заколебался, а девушка побледнела, вернее, посерела сквозь пыль и загар, покрывавший ее измученное гордое лицо.